Откуда я отправился в путь много веков назад, внизу в темноте неясно вырисовывались расплывчатые контуры судна, бьющегося безжалостной скалы, а когда я взглянул вверх, то увидел, что огонь маяка погас в первый раз с того времени, когда мой дед